Кто-то приоткрыл двери и сказал, что исповедь в церкви уже началась. Четверо мальчиков вышли из класса, и он слышал, как другие проходили по коридору. Трепетный холодок полоснул сердце, едва ощутимый, как лёгкое дуновение ветра. Но, молча прислушиваясь и страдая, он испытывал такое чувство, словно приложил ухо к сердцу и ощутил, как оно сжимается и замирает, как содрогаются его сосуды.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 котрочувским сердцам своих товарищей. А время шло. Он снова сидел в первом ряду в церкви. Дневной свет за окном медленно угасал, солнце, прониквшее сквозь выгоревшие красные занавеси, казалось солнцем последнего дня, когда души всех созываются на страшный суд. Отвержен я от очей твоих. Слова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 Коим подвергаются все, кто пребывает в аду. Сейчас мы попытаемся осмыслить природу духовных мучений ада. Помните, что грех двойное преступление. С одной стороны, это гнусное поощрение низменных инстинктов нашей греховной природы, склонной ко всему скотскому и подлому. А с другой Это слушание голоса нашей высшей природы, всего чистого и святого в нас, а слушание самого святого Создателя, поэтому смертный грех карается в преисподней двумя различными видами кары: физической и духовной.